Замок, летающий в воздухе, лучше, чем кто-либо, ощущал Гойя подчеркнутый контраст между французской вычурностью строений и садов, и дикой испанской природой. И лучше понимал Филиппа V, который построил этот дворец, не щадя денег и трудов, а чуть забили фонтаны, заявил, уже успев присытиться своей прикотью обошлись мне эти фонтаны в пять миллионов а забавляли меня пять минут. Гойя не в состоянии был проводить время с придворными кавалерами и дамами, а общество мануэли и Пеппа раздражало его. Но когда он оставался один, посреди этого манерного, кричащего, ослепительного, нарочитого до отвращения французского великолепия, когда его одолевали мысли о Каэтане, он никак не мог, как не старался прогнать их. Наперекор здравому смыслу он считал возможным, что каитана напишет ему, позовет его. Неужели между ними все кончено, она принадлежит ему, а он здесь? Он рвался прочь из Сан-Эль-де-Фонса, надеясь, что дома в мадридской мастерской ему станет легче. Однако работа над портретом затягивалась. Мария Луиза нервничала не меньше, чем он. И все еще отменяла условные сеансы. Тут произошло событие, еще на несколько недель отсрочившее окончание портрета. В Парме умер один из малолетних родственников королевы, а так как ей важно было поднять значение и престиж великогерцогской семьи, из которой она происходила, то по маленькому принцу Был назначен придворный траур, сверх положенного по этикету, а значит, опять пришлось прервать работу. Гоя письменно просил разрешения возвратиться в Мадрид. Ссылаясь на то, что портрет почти готов, а недостающие детали он может дописать и в Мадриде, в ответ ему было сухо заявлено, что ее величеству угодно, чтобы он заканчивал работу здесь». Дней через десять ее величество соизволит еще раз позировать ему, а траурную одежду он может выписать из Мадрида. Но ему забыли прислать из Мадрида черные чулки, и когда его наконец-то снова пригласили на сеанс, он явился в серых чулках. Аркиз де ла Вега-Инклан дал ему понять, что явиться в таком виде к ее величеству невозможно. Гоя в досаде вернулся к себе в апартаменты, Надел белые чулки, тушью намалевал на правом чулке человечка подозрительно, похожего на гофмаршала, а на левом физиономии другого царедворца, духовного брата гофмаршала, с дерзким, угрюмым видом, никого не слушая. Проник он прямо к Марии луизи он застал ее в обществе короля. Тот, ничего не поняв, спросил его довольно сурово, что это за странные и неприличные фигурки у вас на челках «Траур! Ваше Величество, траур!» — свирепо ответил Гоя. Мария Луиза громко расхоталась. Он проработал еще неделю. Наконец портрет был готов. Гоя отошел от Мольберта. Королева Донья Мария Луиза в виде махи в черном. Представил он свою королеву живой королеве. Вот она стоит, естественной и вместе с тем величественной позе маха и королева. Нос, похожий на клюв хищной птицы. Глаза смотрят умным, алчным взглядом, подбородок упрямый, губы над бриллиантовыми зубами крепко сжаты. На покрытом румянами лице лежит печать опыта, алчности и жестокости. Мантилья, Неспадающая с парика перекрещена на груди, шея в глубоком вырезе платья манит свежестью, руки мясистые, но красивой формы, левая вся в кольцах лениво опущена, правые манящая, выжидательно, держат у груди крошечный веер. Гоя постарался сказать своим портретам не слишком много и не слишком мало. Его донья Мария Луиза была уродлива. Но он сделал это уродство живым, и искрящимся, почти привлекательным. В волосах он написал синевато-красный бант, и рядом с этим бантом еще горделивее сверкало черное кружево. Он надел на нее золотые туфли, блестевшие из-под черного платья, и на все,